Полицейские начальники говорили, чтобы их найти, нужно внимательно осмотреть бетонные фундаменты некоторых новых домов. Лишь один член семейства, Пьетро Индзерила, сумел спастись, бежать в США. Возвратился он уже без головы. 642-м рейсом авиакомпании «Алиталия». Этот рейс совершается два раза в неделю между двумя столицами мафии. Нью-Йорком и Палермо, и называется «Крестный отец». Итак, самолетом в Палермо был доставлен гроб, в котором лежал обезглавленный труп последнего Инзерила. Голову ему отрезали конкуренты из Бруклина. Некоторое беспокойство старой мафии доставило и расправа над семейством Дипери. Глава этого клана, Джованни контролировал традиционные сферы сельского и коммунального хозяйства, выращивание яблок и апельсин, водоснабжение и городское строительство. После судебного процесса, разоблачительные материалы, для которого собрал бывший тогда еще полковником карабинеров Далла Кьеза, Джованни Дипери покинул зал суда с высоко поднятой головой, как почтенный человек вне всяких подозрений. Однако в декабре прошлого года Дипери был убит. Он попытался прибрать к рукам торговлю наркотиками. 9 месяцев спустя в Палермо та же участь постигла его брата сальваторы а еще через час был убит и его племянник Пьетро. Полиции удалось заглянуть на кухню мафии после того, как она арестовала в римском аэропорту курьера, бельгийца Андре Жилетто. Он признался, что ранее уже доставил в США 169 килограмм героина. Благодаря его показаниям в Палермо были обнаружены четыре лаборатории, принадлежавшие мафии, где Морфий перерабатывался в героин. Самая крупная установка позволяла получить 200 килограммов героина в месяц. Разговорившийся бельгиец оказался находкой для полиции, так как настоящие мафиози обычно ни в чем не признаются. Сегодня, как и много лет назад, главным законом среди них остается смерта, обед молчание. Штерн, Гамбург. Преступление мафии. В Палермо социалистская мафия совершила новое преступление. Едва следователь Рокко Кеники вышел из своего дома и направился к ожидавшей его бронированной машине, с карабинерами раздался страшной силы взрыв На воздух взлетел стоявший у подъезда небольшой фиат. Взрывной механизм был приведен в действие по радио. Следователь, двое его охранников и сопровождающий его привратник дома были убиты. 14 человек, в том числе несколько детей, ранены. Взрыв причинил большие разрушения соседним домам, разнес в куски несколько автомашин. У прибывших на место преступления сомнений не было. Тщательно подготовленное и осуществленное покушение на палермского следователя – дело рук сицилийской мафии. 58-летний уроженец Сицилии Рока Каники был известен как решительный противник преступной организации. Он требовал проведения тщательного расследования банковских счетов лиц, подозреваемых в принадлежности к мафии. Он дал зеленый свет ряду крупных политических процессов против мафии. Когда Палермский суд оправдал за недостаточность улик предполагаемых убийц Эммануэля Базиле, капитана карибинеров следователь во всеуслышание заявил, «Это поражение для всех нас. Мафия свела личные счеты срока Кеники. Но не только». В последнее время в Италии были привлечены к уголовной ответственности и осуждены на различные сроки тюремного заключения многие мафиози. Процессы проходили на основе закона, одобренного итальянским парламентом по инициативе руководителя социлийских коммунистов Пио Ла Торе, с которым мафия расправилась год назад, в канун 1 мая. В соответствии с этим законом принадлежность к мафии считается преступлением. Наконец-то, — вздохнула общественность, — ее всесилию приходит конец. В этих условиях мафия и решила показать зубы. Центнер взрывчатки, заложенный в машину и взорванный, призван поставить на колени государство, вновь бросить кровавый вызов стране и подтвердить всевластие мафии, — пишет газета «Карьере де ла Убийство Рока Кеники вызвало взрыв негодования Виталия. Одновременно в адрес правительства и судебных органов усилилась критика. Итальянские газеты отмечают, что судебное разбирательство преступления мафиози длятся зачастую годами и, вопреки собранным доказательствам, оканчиваются оправданием преступников, которые, едва выйдя на свободу, принимаются за старое. Они запугивают присяжных заседателей, прибегают, к подкупу должностных лиц. Во многих случаях